Мертвая Рязань встала. Разорив Рязань, Батый спешно пожег Пронск и оттуда вновь вернулся к берегам Оки. Здесь пролегал главный тракт на Коломну и Москву. В вотчины великого князя Владимира Суздальского. Стояли жестокие январские холода. От мороза на реках лопался лед, и птица на лету замерзала, падая камнем на снег. В татарском стане, не погасая, горели жаркие костры. Здесь, в отдалении от окраин Рязанского княжества, стояли богатые города и цветущие деревни. Правобережье оки на широком пространстве было заселено. Отсюда вверх по оке шло в татарские и новгородские земли зерно. Взамен в здешние края привозили на судах заморские ткани, оружие, янтарь. Грабеж городов и насилие над жителями задерживали движение Орды. Тысячи пленников и пленниц, голодных, обмороженных, в жалких лохмотьях, тянулись вслед за татарским обозом. Вслед за Ордой летело черное воронье. Стаи волков и одичалые псы поедали на дорогах тела убитых и конские трупы. Этих страшных спутников татарского войска увидели воины Евпатия Калаврата, на четвертые сутки пути. Причудливо петлит в этих местах широкая ока. Властясь, как круто бережью, словно ищет убежище от пронзительных ветров, дующих с низменной поемной стороны, и также крутит дорога, по которой идут всадники. Смакаются за воинством седые от обильного инея леса. Все дальше отходит Рязань, и гнев за погибель родного города становится все нестерпимее. Кажется Евпатию, что не достигнут они татар. Уйдут те, торжествуя свою победу над Рязанью и похваляясь силою своей перед пленниками. Торопя коня, Евпатий то и дело клал руку на грудь, прикасался к ладонке, в которую он сам неумелыми пальцами зашил кусочки родной рязанской земли. «Под тени отставших!» — коротко бросал он бессону, что скакал на коне рядом с ним. Неистовый поп-воин, надевший сверхрясы кольчугу и стальные наплечники, молча заворачивал коня и мчался в хвост, растянувшийся по дороге рати. Бессон был очень нужен Евпатию. Он знал всех воинов по именам, умел говорить им такие слова, что притомившиеся, обморозившие носы и щеки воины подстегивали коней или, соскочив на землю, бежали, держась за седельную луку, чтобы растолкать стынущую кровь. В одном дне пути до Коломны воины Евпатия увидели дымы многих пожаров. На дорогах появились трупы убитых и раздетых до нога русских пленников. Над павшими конями взлетывали вороны. Но, «Ну, вот и они», — сказал Евпатий и остановил коня. Рядом с ним остановились Замятня и Нечай. В эту минуту коваль-угрюм, выехавший на самую кручу берега, вдруг взмахнул рукавицей и закричал, что-то показывая на луговую сторону оки. Все посмотрели туда и увидели множество людей, вышедших из лесов и черными цепочками рассыпавшихся по снежному полотну. Впереди пеших скакали несколько всадников. Евпатий подъехал к угрюму и посмотрел из-под руки. «То никуда шли?» — спросил он без Бессона. «Все может быть», — ответил тот. «Это он», — уверенно сказал Нечай. «Ловчего пока не различаю, а коня его признал. Этого коня в тысячи различу». «Ого-го!» — закричал он, приложив обе руки к рту. Остановившиеся было всадники, около которых мгновенно сомкнулись в кольцо пешие люди, снова тронули коней. Теперь всадники стали отчетливо видны, и Евпатий разглядел обвязанную голову Кудаша. Радуясь приходу Ловчего, Евпатий подивился скорости, с которой шли пешие за всадниками. Люди взмахивали руками, отталкиваясь от снега длинными палками, и скользили, не переставляя ног. Не зная, чем это объяснить, Евпатий обернулся к своим ближним. Бессон недоуменно пожал плечами замятнее в затруднении развел пальцами смерзшиеся усы даже скорый на ответ не чай и тот смолчал выручил всех угрюм присмотревшись коваль тихо свистнул и подъехал вплотную к евпатию мещерский полос сказал он кивнув в сторону бежавших снегом людей видишь мы того не умеем а у мещеры и умери от веку то ведется «Видел я это диво за Волгой рекой и теперь угадал сразу!» Когда Кудаш и несколько следовавших за ним мещерских всадников подъехали к замерзшей реке, Евпатию и его ближним стало видно, что каждый ратник мещерин стоял на двух узких досках и скользил на них по снегу, не оставляя следа. «Дивно!» — сказал Евпатий. «Разумом у мещера богато!» — сказал Бессон. «Смотри, как по льду заюлили!» Первый, кого увидел Евпатий среди приближавшейся рати, был старик Мещерин. Встретившись глазами с Евпатием, старик обеими руками поправил свой беличий треух и улыбнулся. «Моя пришла, Евпатий! Мир тебе!» Это было так неожиданно и такая ласка была в голосе Мещерина, что Евпатий соскочил с коня и порывисто обнял старика. Спасибо, друг. «Верность твою и дружбу не забуду вовек!» Растроганный старик снял свой треух и долго шептал, что-то опустив глаза. Потом поднял лицо и сказал Евпатию твердо. «Русь стоит, и мы стоим. Будем драться плечом к плечу, Евпатя!» Тут к Евпатию приблизился, ведя в поводу коня Кудаш. «Три сотни воинов привел тебе Евпатий!» — Больше пришло бы, да время коротко, а дороги в лесах долги. — И на том спасибо, брат мой. — Устраивай своих воинов на отдых. Завтра будем биться с врагами. В сумерки, когда Рязанское войско расположилось станом на ночлег, мещеряки-лыжники пробежали вперед до дальнего села, и там неожиданно натолкнулись на татарскую заставу. Шесть татарских всадников бросились за тремя мещеряками с саблями. Но мещерики нырнули в лес и запетляли вокруг кустов. Татарские кони начали спотыкаться и вязнуть в глубоком снегу, и скоро выбились из сил. Тогда мещеряки принялись метать из-за кустов короткие копья, и четырех татар побили насмерть. Один из всей заставы сумел выбраться на дорогу и ускакать, а шестой поднял вверх руки. Мещеряки привели его к Евпатию. Никто из русских не знал татарского языка. Потому допрос пленника длился за полночь. По знакам и догадкам Евпатию удалось понять порядок движения Орды. Установил он также, как далеко удаляются татарские войска в сторону от главного тракта, и где теперь сам Батый. И утром, задолго до рассвета, когда еще ярко светил стоявший в огромном круге месяц, десятники Евпатия подняли отдыхавших воинов. Скоро весь отряд выстроился и, вытянувшись вдоль дороги, спешным ходом пошел в сторону колонны. Синее утро только-только началось, когда рязанцы ворвались в гущу повозок, войлочных кибиток и сбившихся в кучу татарских стад. То было становище хвостового татарского полка. Здесь все спали тяжелым предутренним сном. Выпустив на волю татарских коней и верблюдов, рязанцы ринулись к кибиткам и шатрам из которых со странным гортанным воем по одному начали выбегать татары, на ходу пристегивая сабли. Началась сеча. Рязанцы рубили татар молча, сжав челюсти. Рубили наверняка, надвое. Татары никак не могли сгрудиться, чтобы по излюбленной манере, ставшись спинами друг к другу, отражать нападение. Они падали подкошенные, как трава. Крики и стоны раненых сливались в сплошной гул пока всадники рубили татарских воинов и озверелых жонок, бросавшихся на коней с короткими ножами. Мещеряки проникали под пологики биток и молча резали спрятавшихся там татар. Евпатий бился наряду с другими. Он видел, как искусно орудовал своим длинным мечом бессон, как ловко закрывался щитом и давил конем пеших противников. Рядом с бессоном, покрякивая, рубил татар замятня. Нечай по обычаю своему действовал левой рукой, и около ног его коня уже лежало несколько убитых татар. и Евпатий все рвался вперед. Ему не по душе было воевать в обозе. Он искал с татарами поле, стремился пробиться к татарским полкам и вступить с ними в открытый бой. «Не оставляй сзади себя ни единого врага!» — кричал ему бессон, отбиваясь от двух татарских воинов, ловко работавших своими кривыми саблями. «Оставишь одного!» — в эту минуту бессон отхватил обе руки татарина. «Вместо одного встанут десятеро. Последовал новый удар мечом, и второй татарин ткнулся разрубленной надвое головой в ноги бессонного коня. Шумбоя скоро привлек внимание другого татарского полка, что стоял в шатрах поблизости. Старик Мещерин приблизился к Евпатию и крикнул ему. «Вперед гляди! Там много-много мечей идет!» Кудаш, оказавшийся неподалеку, услышал крик Мещерина, снял висевший через плечо рог и гулко затрубил в него, как трубил в лесах, настигая красного зверя. Воины рязанские подались вперед, оставив недобитых татар на долю лыжников-мещеряков. На свободном от кибиток месте они встали в боевой порядок. Евпатий выехал вперед и сказал воинам кратко «Умрем за Русь, братья!» не Рязани». И обойдя стороной все еще кишевшее людом полное стонов и визга становища, рязанцы выехали навстречу татарскому полку. Тем временем лыжники-мещеряки замкнули татарский стан в кольцо и убивали всякого, кто пытался прорваться сквозь их цепь. Освобожденные русские пленники ловили татарских коней, снимали с убитых татар и русских воинские одежды, опоясывались мечами и примыкали к хвосту Рязанского войска. Татарский полк, который встретила войско Евпатия, был из отборного ханского войска, численностью до пяти сабель. Вел его старый военачальник, воевавший Русь еще с полчищами Чингисхана. В овчинном тулупе, в Малахае и в войлочных сапогах военачальник ехал впереди полка, подогнув к седельной луки кривые ноги. Всегда побеждая, он презирал бородатых русских воинов. Поэтому, далеко не доезжая до русских, которые развертывались на два крыла, он придержал своего буланова конька и показал на гайкой мешконских ушей. «Провести ко мне старшего русского! Остальных отдаю вам!» Татары издали боевой клич, и острые клинки вспыхнули сухими молниями. Русские замерли на своих местах. Татары привыкли к тому, что при их приближении противник всегда в панике распадался, и тогда они рубили врагов в угон, поодиночке, раскраивая затылки. Сейчас же, не увидев у русских растерянности, татары перед самым строем рязанцев повернули назад, чтобы взять новый разгон. Два-три из наиболее горячих татарских всадников прорвались вперед и были мгновенно изрублены. Старый военачальник глубже врос в седло и в раздражении начал крутить ручку своей нагайки. Опытный боец он разгадал намерения русских. Рванулся было вперед, чтобы остановить своих всадников, но было уже поздно. Евпатий обнажил меч, все войско ринулось за повернувшими вспять татарами и, не дав им вновь построиться, завязала бой мещерики лыжники выбежали вперед, отсекли татарам путь к отступлению. Все гонцы, которых посылал татарский военачальник за помощью, были мещеряками изловлены и убиты. Ни хан, ни предводители его войск так и не узнали в этот день об истреблении лучшего своего полка. Только ночью, когда, располагаясь на ночлег, татары считали свои полки и обозы, было обнаружено исчезновение полка и огромного стойбища со скотом, с запасными конями и с богатствами, награбленными в русских селах и городах. Ночные поиски ни к чему не привели, русские исчезли бесследно. А поздно ночью к шатру Батыя приведены были два истекающих кровью воина, которые пали перед владыкой на снег и, дрожа от страха, сказали «Мертвая Рязань встала! Рязань нас побила!» Батый приказал умертвить трусов, и созвал своих военачальников на совет.